Глава пятая. Бог располагает. Как верно заметил герцог Олансонский, полная тишина царила в Лувре. Королева Маргарита с герцогиней Неверской отправились в переулок Тизон, как Анас и Ламоль пошли их провожать. Король и Генрих разгуливали где-то в городе. Герцог Колонсонский затаился у себя и со смутной тревогой ждал событий, предречённых королевой матерью. Наконец, сама Екатерина улеглась в постель, а мадам де Соф, сидя у изголовья её кровати, читала вслух итальянские новеллы, очень смешившие эту милую королеву. Екатерина уже давно не чувствовала себя в таком хорошем настроении. с большим аппетитом поужинав в обществе своих дам, посоветовавшись с врачом, подсчитав домашние расходы за истёкший день, она заказала молебен за успех некоего предприятия важного, как она сказала, для благополучия её детей. Это был её обычай, впрочем, обычай общефлорентийский заказывать при известных обстоятельствах молебны и обедни. назначение которых известно было только заказчику да богу она даже успела ещё раз принять ране и выбрать несколько новинок из его душистых подушечек и обширного набора всякой парфюмерии пошлите узнать сказала она дома ли дочь моя королева наварская и если она дома то пусть попросят её прийти посидеть со мной ваш получившее это приказание вышел и через минуту вернулся в сопровождении Жиёны. Я посылала за госпожой, а не за её фрейлиной, строго заметила королева-мать. "Мадам", отвечала Жиёна, "я сочла своим долгом лично явиться к вашему величеству, так как королева Наварская вышла из дома вместе со своей подругой, герцогиней Ниверской". «Ушла из дому так поздно», — сказала Екатерина на хмуре в брови. «Куда же она могла пойти?» «Смотреть алхимические опыты», — ответила Жиона. «Они будут происходить в доме Гизов в павильоне герцогини Неверской». «А когда она вернется?» — спросила королева-мать. «Опыты продлятся до глубокой ночи», — ответила Жиона. И весьма возможно, что её величество королева наварская останется у герцогини неверской до завтрашнего дня. Счастливица эта королева наварская, как бы про себя заметила Екатерина. Она королева, а у неё есть друзья. Она носит корону, зовётся ваше величество, а у неё нет подданных. Какая счастливица! После этого своеобразного замечания, вызвавшего затаённую улыбку присутствующих, Екатерина сказала Жюнье: "Впрочем, если она ушла из дому, ведь вы говорите, что она ушла С полчаса тому назад, мадам. Ну, тем лучше. Ступайте". Жюнье поклонилась и вышла. "Продолжайте чтение, Карлотта", сказала королева-мать. Мадам де Соф начала читать. Минут через 10 Екатерина прервала чтение, сказав: "Ах да, пусть удалят охрану из галереи". Это был сигнал, которого дожидался Марвель. Приказание королевы матери было исполнено, и мадам де Соф снова принялась за чтение Новелл. Она читала уже с четверть часа, и ничто не прерывало чтения. Как вдруг до королевской спальни донёсся протяжный и такой ужасный крик, что у присутствующих волосы встали дыбом. Вслед за ним раздался пистолетный выстрел. Что с вами, Карлотта? Почему вы перестали читать? спросила Екатерина. Мадам, разве вы не слышали? побледнев, сказала молодая дама. Что? спросила Екатерина. Крик И пистолетный выстрел добавил командир охраны. Крик, пистолетный выстрел. Я ничего не слыхала, сказала Екатерина. А кроме того, и крик, и пистолетный выстрел. Разве это такой редкий случай в Лувре? Читайте Карлотта, читайте «Прислушайтесь, мадам», — говорила мадам Десов, в то время как командир охраны стоял, положив руку на эфес шпаги и не смея выйти из спальни без разрешения Екатерины. «Слышите? Топот, ругательство!» «Мадам, не надо ли узнать, в чем дело?» — спросил командир охраны. «Совершенно не нужно, месье. Оставайтесь на своем месте», — сказала Екатерина, приподнимаясь на локте. как будто для того, чтобы подчеркнуть неприложность приказания. А кто будет охранять меня в случае тревоги? Да это передрались какие-нибудь пьяные швейцарцы. Спокойствие королевы матери с одной стороны и ужас, ревевший над всеми остальными, так явно противоречили друг другу, что мадам де Соф, несмотря на свою робость, вглядыва посмотрела на королеву мать. «Мадам, но ведь похоже на то, что там кого-то убивают». «Ну, кого-то могут убивать. Да короля Наварского! Это шум в его покоях!» «Дура!» — сказала королева-мать, которая при всем своем самообладании начинала волноваться и забормотала какую-то молитву. «Этой дури всюду чудится ее король Наварский». Боже мой, боже мой, произнесла Мадам де Соф, откидываясь на спинку кресла. Всё кончилось. Кончилось, сказала Екатерина, командир, продолжала она, обращаясь к Донансе. Я надеюсь, что за этот беспорядок во дворце вы завтра сурово накажете виновных. Продолжайте чтение, Шарлотта. Екатерина откинулась на подушку, как будто с чувством равнодушия к происходящему. На это равнодушие очень походило на изнеможение, судя по крупным каплям пота, выступившим на её лице. Мадам де Соф повиновалась строгому приказу, но лишь её глаза и рот участвовали в чтении, мысли же витали в другом месте, где она видела страшную опасность, нависущую над головой возлюбленного. Через несколько минут эта внутренняя борьба между взволнованными чувствами и требованиями этикета так угнетающе подействовала на мадам де Соф, что голос её перешёл в какой-то невнятный звук. Книга выскользнула у неё из рук, и сама она упала в обморок. Вдруг снова раздался шум, но ещё сильнее. Быстрый топот ног прокатился по коридору. Два выстрела громыхнули так, что задробежали стёкла. Екатерина, изумлённая, затянувшаяся борьбой, приподнялась на постели, бледная с широко раскрытыми глазами. Командир охраны хотел выбежать в коридор, но в тот же миг Екатерина его остановила, сказав: "Вся оставайтесь здесь. Я сама пойду узнать, в чём дело". А вот что происходило в это время или, вернее, уже произошло. Утром Демои получил через Ортона ключ от спальни Генриха Наварского. В пол и стержень ключа была засунута свёрнутая трубочкой записка. Демои при помощи булавки вынул записку. В записке был пароль для прохода в Лувр на ближайшую ночь. Кроме этого, Ортон на словах передал демуи приглашение Генриха явиться в Лувр в 10 часов вечера. В половине 10-го демуи надел крепкую, не раз испытанную кирасу, натянул сверху шёлковый коллет, прицепил шпагу, засунул за пояс пистолеты и всё это прикрыл пресловутым вишнёвым плащом, таким же, как у Ламоля. Мы уже знаем, что Генрих, прежде чем зайти к себе, почёл нужным навестить Маргариту и, пройдя к ней по потайной лестнице, успел как раз вовремя втолкнуть Ламоля в спальню Маргариты и занять его место в столовой, куда уже вошёл король. Это произошло в ту самую минуту, когда Идемуи, благодаря присланному Генрихом паролю и знаменитому вишнёвому плащу, Вошёл в пропускную калитку Лувра молодой человек, стараясь как можно лучше подражать походке Ламоля, поднялся наверх к королю Наваррскому. В передней он застал Ортана, который его ждал. "Сер де Муи", сказал горец. "Король вышел из Лувра, но приказал мне провести вас к нему в спальню и просить вас подождать". Если он очень запаздывает, то предлагает вам лечь спать на его кровати. Демои вошёл в спальню без дальнейших объяснений, так как всё сказанное Ортоном было лишь повторением того, что он уже сообщил утром. Чтобы не терять времени, Демои взял перо и чернила и, подойдя к висевшей на стене превосходной карте Франции, стал высчитывать и вычерчивать перегоны между Парижем и По На эту работу ушло всего четверть часа, и, кончив её, Димой не знал, чем себя занять. Он прошёлся несколько раз по комнате, протёр глаза, зевнул, сел, потом встал и опять сел. Наконец, воспользовавшись предложениями Генриха из свободы обращения, существовавшей тогда между владетельными особями и их дворянами, замои положил на ночной столик пистолеты, поставил на него лампу, разлёгся на кровати с тёмными занавесками, стоявшей в глубине комнаты, положил у бедра обнажённую шпагу и в полной уверенности, что его не застигнут врасплох, так как в соседней комнате был слуга, заснул крепким сном. И вскоре его храп стал перекатываться эхом под сводом балдахина, вывесившегося над кроватью, да и мы и храпел, как подобает настоящему рубаке, и мог поспорить в этом отношении с самим королём Наварским. В это время семь человек с кинжалами на поясах и снабжёнными шпагами в руках молча крались по коридору, в который выходила дверь из покоев короля Наварского. и маленькая дверь из покоев королевы матери один из семи шёл впереди кроме обнажённой шпаги и большого похожего на охотничий нож кинжала два неизменных пистолета были прицеплены у него к поясу серебряными застёжками этот человек был Марвель подойдя к двери генриха наварского он остановился Вы уверены, что часовые удалены из коридора? спросил он одного, видимо, начальника отряда. Ни на одном посту нет охраны, ответил начальник. Хорошо, сказал Марвель. Теперь надо узнать, дома ли тот, кто нам нужен. Но ведь это покои короля Наварского, возразил начальник, хватая за руку Марвеля, уже взявшегося за дверной молоток. А кто вам говорит, что это не его покои, спросил Марвель. Все переглянулись в полном изумлении, а начальник даже отступил назад. "Фу", свистнул начальник. "Как арестовать кого-нибудь в такое время, да ещё в покоях короля Наварского? А что вы скажете?" спросил Марвель, когда узнаете, что тот, кого вы должны сейчас арестовать, сам король Наварский. скажу, что это дело очень важное и без приказа, подписанного рукой короля Карла, читайте, прервал его Марвель, и вынув из-под каллета приказ, вручённый ему Екатериной, подал его начальнику. Хорошо, сказал начальник, прочитав приказ, не могу ничего возразить. И вы готовы его исполнить? Я готов, а вы, продолжал Марвель, обращаясь к пяти другим. Они почтительно поклонились. "Выслушайте меня", сказал Марвель. "Вот план действий. Двое остаются у этой двери, двое станут у аптекальни, и двое войдут туда со мной". "Дальше", спросил начальник. "Слушайте внимательно. Нам приказано не допускать никаких криков, ни малейшего шума. Всякое нарушение этого приказа будет наказано смертью". Но, «Ну, но, ну, у него разрешение на всё, сказал начальник тому, кто был назначен идти вместе с ним за Морвелем. Без исключения, сказал Морвель. Бедняга, король Новарский, теперь ему не сдобровать. Видимо, так уж ему и на роду написано. И на бумаге добавил Морвель, беря от начальника приказ и засовывая его опять за пазуху. Марвель вставил в замочную скважину ключ, данный ему Екатериной, и, оставив двух человек у входной двери, вошел с четырьмя другими в переднюю. «Ага», — произнес он, услышав раскатистый храп спавшего, слышный даже в передней. «Как видно, мы найдем то, что нам нужно». Ортон, думая, что это вернулся его хозяин, тотчас вышел навстречу, и столкнулся с пятью вооружёнными людьми, уже вошедшими в первую комнату, увидев зловещее лицо Марвеля, по прозвищу Королевский Истребитель, верный слуга отступил назад и заградил собою дверь в следующую комнату. "Кто вы такой?" спросил Ортон. "Что вам нужно?" "Именем короля. Где твой господин?" ответил Марвель. "Мой господин?" Да, где король Наварский? Короля Наварского нет дома, сказал Ортон, ещё настойчивее заграждая дверь. Значит, вам не зачем и входить. Отговорки в раке, сказал Марвель. Ну-ка, отойди. Биарнцев вообще упрямы, и этот заворчал, как горская овчарка, иня Рабев ответил. Не войдёте, короля здесь нет. И Ортон вцепился в дверь. Марвель подал знак. Все четверо набросились на упрямца и стали отрывать его от наличника, за который он ухватился. Тогда Ортон решил крикнуть, но Марвель зажал ему рот рукой. Верный слуга жестоко укусил его в ладонь. Марвель с глухим стоном отдёрнул руку и ударил его по голове фессом шпаги. Ортон зашатался и, крикнув «К оружию! К оружию!» упал. Голос его прервался, и Ортон потерял сознание. Убийцы перешагнули через его тело. Двое остались у этой двери, а двое других, под предводительством Марвеля, вошли в спальню. При свете лампы, горевшей на ночном столике, они увидели кровать, но полок был задернут. «Ого! А он ведь перестал храпеть, сказал начальник. "Бери", приказал Марвель. При звуке его голоса из-за полога раздался хриплый крик, скорее похожий на рычание льва, чем на голос человека. Полог стремительно распахнулся, и глазам убийцы предстал мужчина в кирасе и в шлеме, покрывавшем голову до самых глаз. Он сидел на кровати, положив обнажённую шпагу на колено. и держа в каждой руке по пистолету. Едва успев разглядеть лицо и узнать Дэмуи, Марвель почувствовал, что у него волосы на голове шевелятся и встают дыбом. Лицо его страшно побледнело, рот наполнился слюной, он попятился назад, как будто перед ним было привидение. Вдруг сидящая фигура встала и шагнула вперёд настолько же, насколько отступил Марвель. Казалось, что тот, кому грозили смертью, наступал, а от него бежал насильник. Ага, злодей, глухим голосом сказал Демуи. Ты пришёл убить и меня, как убил моего отца. Только двое вошедших в спальню короля вместе с Марвелем слышали эти грозные слова. И одновременно с этими словами пистолетное дуло направилось в лоб Марвеля. В тот мгновение, когда Демои нажал спуск, Марвель упал на колени. Раздался выстрел. Один из стражей позади Марвеля, оказавшийся на виду вследствие уловки Марвеля, свалился замертво, получив пулю в сердце. Марвель сейчас же ответил выстрелом, но пуля расплющилась о кирасу Демои. Дэ Мои, мгновенный, измерив глазами расстояние, весь собрался для прыжка, одним махом своей тяжёлой шпаги раскроил череп другому стражу. Мгновенно сделал поворот к Марвелю и скрестил свою шпагу с его шпагой. Бой был жестокий, но короткий. На четвёртой схватке Марвель почувствовал у себя в горле холод пронзавшей стали. Он вздавленно вскрикнул, упав навзничь и падая, опрокинул лампу, которая тут же потухла. Тогда Демои, пользуясь внезапной темнотой, сильный и ловкий, как гомеровский герой, бросился с тремглав в переднюю, сбил с ног одного стража, отпихнул другого, мелькнул как молния мимо двух стоявших у входной двери. выпустил ещё две пули, оставившие выбоины на стенах коридора, и теперь уже мог считать себя спасённым, имея ещё один заряд в пистолете, в придачу к шпаге, наносившей такие страшные удары. На одном мгновении демуи задумался, бежать ли ему к герцогу Алансонскому, как будто бы открывшему в то время свою дверь, или попытаться уйти из Лувра. Он принял последнее решение. Я очень быстро пробежал по галереям, одним скачком перемахнул через 10 ступенек вниз к пропускной калитке, сказал пароль и проскользнул мимо часовых, крича: "Бегите туда, там убивают по приказу короля". Благодаря растерянности караульных, озадаченных этими словами, тем более что им предшествовали выстрелы, Демой спокойно дошёл до переулка, кок и скрылся в темноте, не получив ни одной царапины. Это произошло как раз в то время, когда Екатерина остановила командира своей охраны, сказав ему: "Побудьте здесь. Я посмотрю сама, что там происходит". "Мадам, ответил командир, всё же опасность, которой может подвергнуться ваше величество, требует, чтобы я вам сопутствовал". Останьтесь здесь, мисье, сказала Екатерина уже более властным тоном. У королей есть более мощная охрана, нежели меч. Командир остался в комнате. Екатерина взяла лампу, сунула ноги в бархатные ночные туфли, вышла из своей опочивальне в коридор, ещё наполненный пороховым дымом, и двинулась бесстрастная, невозмутимая, как призрак, к покоям короля Наварского. Всюду царила тишина. Екатерина подошла к двери, переступила через порог и прежде всего увидела в передней ортоне лежавшего без чувств. Так, вот слуга. Очевидно, дальше найдём и господина. И она вошла в следующую дверь. Здесь её нога наткнулась на какой-то труп. Она опустила лампу. Это лежал стражник с разрубленной головой. Он уже умер. В трёх шагах от него лежал начальник, раненый пулей и испускал последний хриплый вздох. Наконец, ещё дальше у кровати валялся третий, бледный как смерть. Кровь лилась у него из двух ран на шее. Он судорожно твикал руками, стараясь приподняться. Это был Марвель. Дрожь пробежала по всему телу Екатерины. Она посмотрела на пустую кровать, оглядела всю комнату, тщетно стараясь найти среди этих людей, плававших в собственной крови, желанный труп. Марвел узнал Екатерину, глаза его с ужасом расширились, и он сделал жест отчаяния, протянутой к ней рукой. Где он спросил у королевы тихо: "Куда девался негодяи? Вы его упустили?" Марвель попытался выговорить какие-то слова, но из его раненной гортани вырывались лишь невнятные свистящие звуки. Красноватая пена окрасила его губы. Он замотал головой, выражая этим и своё бессилие, и физическую боль. "Говори же", крикнула Екатерина. "Говори, скажи хоть одно слово". Марвель показал на своё горло. Снова издал какие-то бессвязные звуки, попытался пересилить себя, но только захрипел и потерял сознание. Екатерина огляделась. Вокруг неё лежали одни трупы или умирающие. Ручьи крови текли по комнате, и могильное безмолвие царило на месте действия. Она попробовала ещё раз спросить Марвеля, но не могла привести его в сознание. Марвел лежал не только безгласен, но и недвижим. Из-под его коллета высовывалась какая-то бумага. Это был приказ о балесте короля Наварского. Екатерина выхватила его и спрятала у себя на груди. В эту минуту позади неё чуть скрипнула половица. Екатерина обернулась и увидела герцога Гонзонского, стоявшего в дверях спальни. Он не удержался, пришёл на шум и остолбенел от зрелища, представшего его глазам. "Вы здесь?" спросила Екатерина. "Да, мадам. Боже мой, что произошло?" в свою очередь спросил Герцог. "Франсуа, идите к себе. Вы скоро узнаете, что произошло." Герцог Калонсонский был не так уж неосведомлён о происшедшем, как это думала Екатерина. Едва по коридору раздались шаги солдат, он стал прислушиваться. Когда же герцог увидел людей, входивших к королю Наварскому, то, сопоставив это со словами, сказанными ему Екатериной, он догадался, что должно было произойти, и радостно предвкушал минуту, когда рука, более сильная, чем у него, уничтожит этого опасного союзника. Вскоре выстрелы и быстрые шаги убегавшего человека привлекли внимание герцога. Он увидел, как в узкой полоске света, падавшего из его чуть приоткрытой двери на лестницу, мелькнул хорошо знакомый вишневый плащ. «Де муи!» — воскликнул он. «Де муи у моего зятя! Но это невозможно! Неужели это ламоль?» Герцог встревожился. Он вспомнил, что молодой человек был ему рекомендован самой Маргаритой, и желая убедиться, был ли бежавший человек ломолем, быстро поднялся в комнату молодых дворян. Там никого не было, но в одном её углу висел знаменитый вишнёвый плащ. Сомнения его рассеялись. Значит, это был не ломоль, а демуи. Герцог бледный дрожа от страха Как бы гугенот ни попался и ни выдал заговора, сейчас же побежал к пропускной калитке Лувра. Там он узнал, как удалось вишнёвому плащу благополучно проскользнуть, крикнув, что в Лувре убивают по приказу короля. "Она ошибся", прошептал Герцог Алансонский, "не короля, а королевы матери". Герцк вернулся на арену боя, где и застал Екатерину, бродившую, как гиена среди трупов. По приказу матери юноша ушёл к себе, притворяясь послушным и спокойным, несмотря на большое смятение в мыслях. Екатерина была в отчаянии от неудавшегося покушения. Она позвала командира своей охраны, велела убрать трупы. распорядилась отнести раненого Марвеля к нему домой и приказала не будить короля. "Ох, и на этот раз он ускользнул", говорила она, возвращаясь к себе в покои. "Десница Божья простёрлась над этим человеком, он будет царствовать. Да, будет царствовать". Перед тем, как открыть дверь в спальню, она провела рукой по полбу и сложила губы в свою обычную улыбку. "Мадам, что там такое?" спросили в один голос все присутствующие, кроме мадам де Соф, которая была до такой степени испугана, что не могла говорить. "Пустяки", ответила Екатерина. "Просто драка". "Ой!" вдруг вскрикнула мадам де Соф, показывая пальцем на то место, где прошла Екатерина. "О, ваше величество!" Вы говорите пустяки, а каждый ваш шаг оставляет на ковре кровавый след.